Глава двадцать Весть из Новгорода. На другой день, июня двенадцатого, пришла на Москву скорбная весть. Сам митрополит приехал к Василию Васильевичу нежданно-негаданно в неурочный час после обеда, когда по обычаю в хоромах княжих все спать собираются. Всполошил всех приезд этот, и княжей семейства, и слуг дворских, и стражу, Владыка же Иона прошел прямо в трапезную, где застал великого князя еще за столом. След за ним, не видя запрета, пришли туда и многие из дворских слуг. «Прости, государь, без зову пришел», — проговорил владыка, благословляя всех. «Спешу осповедать тебе. Исполнился ныне гнев божий над греками за унию их и ереси латинские. «Пал царь Град от руки салтана Турского» от безбожного Магмета Амуратова сына. Царь же православный Константин убиен в честном бою, и глава ему убитому отсечена и положена во святой Софии. Заплакали кругом все, заохали, запричитали. А Василий Васильевич в слезах весь воскликнул, «Откуда же весть сия грозная?» Пригнал в Москву из Сурожа один из наших сурожских гостей Федор Фидорович Лыткин. Примечание. Сурож — город Судак. В конце XV века был крупным торговым центром. Сурожские гости — богатые московские купцы, торговавшие в Крымской Орде. Конец примечания. Он не сей вот часец о всем сказывал. «Набегли боят греки во множестве ворду Орду Крымскую из Царьграда. А взяли турки Царьград обманом». Послал Магмет к наместнику цареву сказать «Сотвори так, дабы аз взял царьград, приступая, а аще сотвори, что пойму черь твою в жены, и будешь и мне отец, и второй в царстве моем». Сей же, забыв Бога и народ свой, сотворил властолюбие ради воровство злое, указал Магмету, где в ограде стены слабые, и бив пушками по трухавой стене, взяли безбожные турки царьград и святы церкви разорили». А из Софии великой мечеть учинили. Людей множество посекли мечом, иных в море потопили, иных же в рабство обратили. Митрополит умолк, подавленный горестью, а кругом снова все плакали и вздыхали со скорбью. Неужто Господь наместника не покарал? воскликнул Курицын, обедавший в эти дни с княжем семейством. Неужто он воровством добро добыл? поднял голову владыка и молвил сурово. Господь, наказав греков за их, наказал и сего злодея, наместника того, злой смерти предал Магмед, повелел живым в котле сварить. Наперед же речей ему со смехом, как же ты мне хочешь верен быть, когда так своровал пред законным государем своим. «По делам вору и мука!» — воскликнул Илейка, стоявший возле дверей. «Какую святыню нечестивый предал!» Помнишь, государь Иван Васильевич обратился владыка Иона к Ивану, «Когда еще ты мал был, я с сказывал, погибнут греки за грехи свои, а наша церковь русская и наша держава третьим Римом воссияют. Ныне Русь наша глава всему православию вселенскому. Будет и Москва». Глава всея Руси, вольной Руси, когда ты, да поможет тебе Бог, иго татарское сокрушишь. Митрополит встал, приблизился к Ивану и, осеняя его крестным знамением, сказал: Благословляю насие ныне. Ас грешных, эти, не доживу до славы той, а верую, свершит сие Господь твоей рукой, ибо время уже созрело, и жатву сымать приходит, пора. Взволновался Иван, со слезами облобызал руку владыке, а Василий Васильевич радостно молвил «Да будет воля Господня!» Когда уходил митрополит, Марья Ярославна, приняв от него благословение, спросила «Скажи, отче, как здраво государыне, ежели то биосем ведомо?» с у нее днесь после обедни, просфору ей принес, все так же лежит, не вставая, И видна уж печать смерти на лице ее. Ты, не возьми княгиню-то от нее, дабы не зрило дитё предсмертные муки. Услышав это, изменился в лице Иван от боли пронзившей его. На третий день после приезда владыки прибежала от вознесения к Марье Ярославне Ульянушка. Отходит, стара княгиня, — говорила в слезах она. Сей часец повелела к соборованию приступить, а мать Гумени все нарядила — уже приступают. Узнав об этом, приказал Василий Васильевич немедленно подавать колымаги для всего семейства. На площади услышал Иван, что у Вознесения звонят отходную. Когда же они вошли к бабке, в келье уже пели монахини, были попы с игуменьей и архимандритом. Увидев на бабке черную рясу с большими белыми крестами, понял Иван, что бабка приняла уже схиму. Он приметил, как неподвижное, бледное лицо бабки с запавшими вглубь глазами и заострившимся носом вдруг оживилось слабой улыбкой, и глаза просветлели, когда она увидела сына и внуков. «Сыночек», — тихо заговорила она, — «Марюшка, внукушки». Но вдруг, ослабев, замолчал, и глаза ее потухли. Василий Васильевич всхлипнул и проговорил глухо, «Матушка, родная, где ты?» Он протягивал руки вперед и, при помощи Васюка, отыскав руку матери, припал к ней с горестным лабзанием. Когда же мать с трудом подняла свою правую руку и положила ему на голову, плечи его стали вздрагивать. — Благослови тебя Господь! — чуть слышно в тишине общей промолвила она. — Прими мое благословение. Марья Ирославна, всхлипывая, помогла ей приподняться и поцеловать сына. И снова ослабела Софья Витовтовна, и лицо ее потемнело. Иван и братья приблизились к ней. Все они целовали у нее руку, а она лежала неподвижно, и только глаза нежно глядели на внуков. Приехал владыка Иона, и, взяв от духовника старой государыни святые дары, подошел к ее ложу. Примечание святые дары — кусочки просфоры, пропитанные красным вином, и освященные во время службы за обедней. Конец примечания. Глаза Софьи Витовтовны были закрыты. Митрополит, произнеся отпущение грехов, коснулся ложечкой уст ее. Софья Витовтовна с трудом, подняв веки, узнала владыку и причастилась. Монашки зажгли свечи и запели молитву на исход души. Ощутил вдруг всем сердцем Иван. Уходит от них куда-то бабка, и никогда, никогда уж не будет ее с ними. Слезы неудержимо потекли у нее по щекам. Глядит он, не отрываясь на нее, и видит, почти перестала дышать она. И страшно так дрожит у нее что-то около самого рта. Вдруг судорога прошла по всему ее телу и подняла ей голову. Круг Москвы собирает. Неожиданно громко молвила Софья Витовтовна, и, упав на подушке, вытянулась вся и застыла неподвижно. После смерти Софьи Витовтовны ближе стал Иван с отцом своим. Правда, все своевольнее делался, Василий Васильевич. Но и часто грустил он, а после дней ярости и гнева по много молился. — Сыне мой! — заговорил он как-то с печалью. К сорока годам подошел яс, и стоя в тьме земной, стою один ныне и перед тьмой вечной. Почти вот месяц, как умерла матери моя, а забыть всего не могу. Живой стеной заслоняла она меня от пропасти смертной, а ныне я суж на самом краю. Василий Васильевич вдруг умолк, а Ивану почудилось, что отец хочет еще о чем-то сказать, но не решается. «Батюшка, усмехнувшись, сказал Иван, — вспомнил я, что Илейка мне про Шимяку умолвил. Князю-то Димитрию отрыгается ныне чаю с горечью все, что в Москве он сожрал». Василий Васильевич вздрогнул и засмеялся, но странно как-то, словно заплакал от волнения внутреннего. «Хочу тебе поведать...» — начал он, и вдруг отмахнувшись рукой, сказал «нет». «Нет, в борзе сам все уразумеешь». Потемнел лицом весь и проговорил, обратясь к Васюку, одень меня. Поедем мы к вечерне в храм великих мучеников Бориса и Глеба. Отца Ферапонта послушаем. И ты, Иван, иди со мной. В церкви той служил в этот день по случаю престольного праздника дьякон от Михаила Архангела Ферапонт, любимец великого князя. Июльское солнце стояло еще высоко, когда оба князя всходили на паперт, но жар уже свалил. В воздухе тянулась легкая свежесть, а из церкви, где гудел голос Ферапонта, пахло ладаном. «Тихо, свято и мирно тут, далеко от суеты нашей греховной», — с умилением сказал Василий Васильевич. За вечерней он оживился и даже подпевал хору, но в середине служения взволновал его приезд Данилушки. Войдя в церковь, молодой дворецкий поспешно приблизился к обоим государям. Пригнал государь, шепнул он Василию Васильевичу из нового города Подьячий, «Василий, беда!» Иван видел, как отец побледнел и заторопился выйти из храма. «Едем, Иване!» — молвил он дрогнувшим голосом, — «Веди меня сам!» В хоромах своих Василий Васильевич прошел к себе в опочивальню, повелев Васюку тотчас же привести туда вестника. Великий князь сильно волновался, и руки у него дрожали, он был даже растерян и будто не знал, что делать. Казалось Ивану, что отец хочет отослать его, как отослал Васюка, но колеблется. Вот отворилась дверь, и вслед за Данилушкой вошел невысокий юркий человек с острыми хитрыми глазами, мельком взглянув на слепого государя, под и более внимательно посмотрел на Ивана и, встретив взгляд его, зарабел. «Будьте здравы, государь!» — сказал он и поклонился, тронув рукой пол. «Ну?» — негромко воскликнул Василий Васильевич. Умре, князь Дмитрий на святого Емельяна после утренни!» — также негромко ответил подьячий. «Положен с честью в самом Новом Граде, в Юрьеве монастыре». Иван увидел, как отец, занеся руку для крестного знамени, помедлил немного... И вместо слов «Царство небесное» произнес «Прости, Господи, наше согрешение». Губы Василия Васильевич дрожали, и был он бледен. Василий, беда, молча, почтительно ожидал дальнейших расспросов, но государь был в нерешительности. Вдруг, нахмурив брови и крепко сжав руку Ивана, резко сказал «Ну, ведай все, Иване, право ли сие, суди сам, государю все знать надо, сказывай». Обратился он сурово к подгячьему. Ну, как-то ведомо начал тот, зимой еще поехал в Новгород из Москвы дьяк твой Степан Бородатый и меня с собой взял. Спознали мы там Ивана Котова, боярина Шемякина. Воротить обещали в возле Галича. Жирный сие не удержался, Василий Васильевич, хватит ему и то, что у чухламы есть. Он же, Иван Котов, все и нарядил вместе с княжем-поваром. Поел за ужином князь Дмитрий курицы, а на другой-то день и помре. Подъячий замолчал, а Василий Васильевич, забыв все волнения свои, уже радовался, как ребенок. «Нет, Иване, у нас более злого ворога!» — воскликнул он и добавил весело, будто и не он в том виноват. «Помог нам Господь своей милостью, погубил злодея! Слава тобе, Христе Боже наш! Слава тобе!» Он со счастливой улыбкой часто крестился. И, обратясь к подьячему Василию Беде, сказал ласково, «Жалую тебя в дьяке». Подьячий бросился к государю и, пав перед ним на колени трижды, облобызал протянутую ему руку. Отпуская дьяка, Василий Васильевич сдвинул брови и строго сказал, «Утре бояр и воеводцы зову. Повествуем о смерти ворога нашего, о погребении его, да так сказывай, дабы мнения не было». Вам много глаголей не умолчать умей. Да и после, а всем заикнуться не по мысли, бы у тебя живого язык не вырвали. Будь покоен, государь. Вера и правдой тебе служим. Диак земно поклонился. — Будьте здравы, государь, — сказал он, направляясь к дверям. «А сын шимяки — А сын-то шемяки где? — крикнул ему вслед Василий Васильевич. — Князь Иван отъехал с матерью в Литву. — Ну, иди с Богом. Когда ушел Василий Беда, великий князь Василий обнял сына и радостно проговорил, «Токмасей мосей часец! Я совсем поверил, что злодея уж нет! О, какой дуб повалили! Осталось еще все корешки его из земли выдергать. Но с другими-то легче будет справиться», — заметил Иван. «Ток мы вот по что ты вотчину даешь Котову-то? Какая ему вера? Ведь господина своего погубил! С ним бы так надобно содеять!» как салтан Магмец с наместником царьградским садеял. Ох, людей ты еще не ведаешь, Иване! Не можно нам казнить переметчиков за воровство чужому князю. Испужает их сия, А нам переметчики всякие еще понадобятся. На утро созвал бояр и воевод Василий Васильевич после завтрака. Все уже знали, какую весть привез Василий Беда. Знали и то, что из-под он в диаке пожалован. Весь двор княжей собрался в передней Василий Васильевича, куда вышли оба государя и все княжее семейство с дворецким Константином Ивановичем и слугами дворскими. Весел и радостен сидит великий князь на столе своем отчим, и весь двор его радостен. Вот поднимается он, поддерживаемый Васюком, и говорит своим звонким голосом, «Избавил Господь Бог нас от злого ворога!» «Конец пришел междоусобию!» «Ныне и татар бояться не будем». Гулом голосов откликнулось все собрание. «Слава тебе, Господи! Истинно так, государь!» Сраме великом умер злодей-то!» Прогудел густой голос Ивана Риполовского. «Сам бороду свою оплевал!» Сделал знак Василий Васильевич, и все смолкли. Всей часец поведает вам дьяк Василий Беда все и о злодее и о пакостях нового города» что за едино с ним был. Встал Дьяк, поклонился всем и, бегая глазами по сторонам, заговорил быстро, витиевато и красиво. Рассказал он, как новгородцы в ущерб Москве помогали шемяке, как полки его снаряжали и даже войска ему давали, лишь бы только Москву ослабить и разорить. «Сколь им ворам не воровать, а им конец будет!» — крикнул кто-то из воевод. «Пойдем мы на них!» Рассказывал далее дьяк, как заболел Шемяка и умер, добавив в заключение, а на новгородцы и тут, на зло Москве, с честью великой положили его в Юрьевом монастыре, словно их князь он был. «Таким почетом», — воскликнул Курицын, — «они и других удельных манят. Помогать, мол, против Москвы будем и честь воздадим. Мы им удельным-то покажем», — вспылил Василий Васильевич, — «покажем, как львы рыкают». «Будет им небо в овчинку!» Иван нахмурил брови. Не нравилось ему, что слова у отца дела опережают. Вспомнил он, как бабка говорила, «Ты молчи да делай, пусть о том другие боют». «Казни, государь, всех злодеев, что против тебя шли!» — кричали бояре. «С корнем рви всякое воровство! Не только мы князей казни, а и бояры, и слуг их поймай, бери у них вотчины!» «А нову городу хребет переломить надобно!» — воскликнул в гневе Василий Васильевич. Иван не утерпел и шепнул отцу. «По что, Осем, при многолюдстве таком?» Отец смутился, а потом засмеялся и молвил радостно. «Ну, а теперь в Христовую помолим Божьей помощи! возблагодарим за конец межусобию!» После молебна отпустил Василий Васильевич двор свой, ласково молвив. «Днесь на обед вас зову, бояре и воеводы!» — Позову и владыку. Иван, сопровождаемый Илейкой и Курицыным, пошел в покои свои. — Разорались бояре-то, — недовольно проворчал Илейка, — как грачи на гнездах, когда прутья друг у друга отымают. — Жадные они на чужие вотчины. — А по мне худо, — Федор Васильевич, — сказал тихо Иван, — что государь словами дела опережает. Курицын быстро взглянул на Ивана и молвил — Мудро ты си!» «Истинно, государь, все таить надо, дабы слух к ворогам не дошел. Государю словами надо бы мысли свои сокрывать». Иван улыбнулся весело. «Вон -то, как красно бает. Весть всего в два слова, а он сорок коробов насыпал». «Неверный мужик, дьяк-то», вмешался Илейка, «мимо глаз глядит, а свои прячет. А из всего, что сказывали...» «Право только одно», — строго закончил Иван. «Не миновать нам рати с Новогородом». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос Январь 2024 года. Звукорежиссер Герман Алексеев. Читал Сергей Кирсанов.